Да и смерть над головой понятие растяжимое. Когда чувствовал себя особенно плохо, как сегодня, считал, что вряд ли продержится до конца войны. Но мысли о том, как бы подольше протянуть на эту последнюю копеечку здоровья, не допускал. Жил Не считаясь с этим, когда думал о смерти, то чаще всего это связывалось с мыслями о сыне, с той словно бы торопившейся до конца высказать себя любовью, которую испытывал к сыну последнее время. Сын вместе с матерью приехал к нему сюда в Ташкент полгода назад, чтобы быть здесь подле него, если он выживет после трех операций или схоронить, если умрёт. Приехал, пришел к нему в госпиталь и стоял рядом с матерью, совсем еще мальчик, с пустым правым рукавом, с детским проборчиком в волосах, стоял сбежавший на фронт, провоевавший всего три недели до первого большого боя и уволенный в чистую. У Малинина все время было чувство, что он должен что-то сделать для сына, чем-то отплатить ему. Не за храбрость, с которой сбежал на фронт и в неполных 16 лет заставил взять себя в солдаты, а за ту храбрость, с какой теперь жил, учился и верил, что когда кончит весной школу, все таки добьется, чтобы его хоть писарем а взяли обратно на фронт. За ту храбрость, с которой никому не давал себе помогать и никогда ни на что не жаловался, хотя руку ему отняли неудачно культя чувствительная иногда болит так что хоть криком кричи Малинин не раз просыпаясь по ночам слышала как сын лежит в тишине и тяжело прерывисто дышит так не дышит когда спят так дышит когда болит О сыне и о том что будет жаль расстаться с ним раньше времени думал Малинин, когда ему приходили в голову черные мысли О жене тоже думал, но по-другому, спокойнее и привычнее. Жена и здесь, как в Москве, работала жил отделе. Только работа была много тяжелей, потому что все время надо было ходить по домам и обследовать и вселять, и переселять в комнаты и углы людей, которых набилось за эти полтора года в Ташкенте, как сили бочки. Но жена и эту работу, как прежнюю, делала спокойно, молчаливо и редко говорила о ней. Жена вообще была женщина твёрдая, хотя Малинин знал, как она его любит и как привыкла к нему. Все же, думая о смерти, он меньше тревожился о жене, чем о сыне. Понимал, что жена будет горевать по нем и, скорее всего, замуж уже не выйдет, не только по возрасту, но и по характеру. А в то же время было у него такое странное чувство, что он умрёт а с ней ничего особенного не случится будет жить по-прежнему также работать также заботиться о сыне Все то же самое будет только его не будет вы товарищ Малинин?» — сказал открывая дверь высокий парень в пальто и шапке я дверь закройте холодно колчин да садитесь Вошедший сел на стоявшую против письменного стола длинную скамейку и отряхнул от снега ушанку. Малинин тоже стащил с головы ушанку и положил рядом с собой на стол. После разговора с директором он представлял себе, что к нему придет совсем другой человек, постарше и с отъевшейся ряжкой. А этот был наоборот, молодой и худой. Вы доктор спросил Маленин, не потому что затруднялся прямо начать разговор, а просто захотел услышать от этого совсем еще молодого парня подтверждение, что он доктор. Да, сказал Танин муж и добавил по-детски. В первой поликлинике работаете? Да. У директора нашего генерала Капустина детей лечили. Танин муж кивнул. От него сегодня случайное кое-что узнал про вас, поэтому и позвонил. Как видите, я сразу приехал, сказал Танин муж. Вы меня так по телефону шарахнули? Он усмехнулся. А я как раз и хотел, чтобы сразу приехали. Овсянникову Татьяну, знаете. Танин муж пожал плечами. Был женат на ней, а теперь женился второй раз. А ей объяснил, что на другой женился. Даже специально на вокзал поехал, встретил ее, чтобы сразу не было никаких недоразумений. Правду говорите. Вы, по-моему, не поп, а я у вас не на исповеди. Как раз я поп, угрюмо сказал Малинин. Политруком был на фронте. А нас там бойцы бывают попами зовут. Отчасти по несознательности, отчасти верно. Не приходилось слышать, нет. На фронте, значит, не были, пока не пришлось. Малинин чувствовал настороженность этого человека. Такая настороженность бывает у людей, которые боятся, что вот-вот сейчас их спросят о чем то опасном, и в то же время надеются, что нет, не спросят. А почему Овсянникова оставили? Я не оставлял ее», — пожал плечами Танин муж. Как же так не оставлял? Я считал, что она погибла. Мы с ней об этом уже говорили. Нам двоим все ясно, и, по-моему, третьих тут не требуется. Танин муж повысил голос. Понимаешь, какое дело, сказал Малинина тихо и глухо, так тихо и глухо, что заставил Таниного мужа поддаться вперёд и прислушаться и от этого потерять ту самоуверенную ноту, с какой он сказал третьих не требуется. Понимаешь, какое дело, повторил Маленкину. У нее мать член нашей парторганизации здесь на заводе, в литейке работает. Знаю, сказал Танин муж. И не раз бывал у Ольги Ивановны и помогал ей чем мог. Что помогал это хорошо, а плохо, что она до сих пор не знает, что ты еще раз женатый. И дочь ей этого не сказала. Почему? А вот этого уж я не знаю, почему. Я ей все сказал, матери не говорил. Был у нее вскоре после смерти мужа и откровенно говоря, просто духу не хватило. А Татьяна абсолютно все», — сказал и она мне между прочим призналась, что и у нее были другие за это время мы с ней в сущности еще до войны должны были развестись война помешала только и всего да только и всего что не было войны а теперь война сказал маленин это ты верно сказал значит уже здесь в ташкенте с ней развелся. да здесь и что же заявление написал Пропала без вести, больше ждать ее не в силах. Или что характерами не сошлись, она на войне, а ты в Ташкенте. Написал, что погибла, пропала без вести, поспешно сказал Танин муж. Было что-то такое еще непонятное Малинину, Чего этот человек испугался сейчас? Испугался так, что даже не огрызнулся в ответ на насмешку Малинина. И справку представил, что пропала без вести. Да. Все так же торопливо сказал Танин муж. По его глазам было видно, что он думает о чем то другом. А в каком ЗАГСе разводился с ней? Малинин уже начал понимать, что ни в каком ЗАГСе он с ней не разводился, а просто поставил на ней крест, и может даже не сказал новой жене о том, что жила была на свете другая. По месту жительства, все так же быстро сказал Танин муж. А где оно место жительства? Малинин не собирался ничего записывать, но придвинул к себе по столу тетрадку. Теперь они молча смотрели друг на друга. Что вы от меня хотите? После долгого молчания каким-то жалким, потрепанным голосом спросил Танин муж. Ничего я от тебя не хочу, Малинин отодвинул от себя тетрадку. Завтра схожу к тебе на работу, и что мне надо, сам узнаю. Не любитель этого дела, но раз не хочешь на откровенность, придется». Почему не хочу на откровенность?» — все тем же жалким голосом сказал Танин муж. Наоборот. Малинин долго молча смотрел на него. «Черт его знает, откуда они такие родятся, подумал он. Ему стало неохота о чем то еще спрашивать этого человека. То, что хотел знать, он уже знал, как видно, этот парень действительно признался Овсянниковой, что переженился, пока она воевала. И она махнула на него рукой. Так чё мне ещё надо от него? Что я в самом деле поп, что ли? Ладно, извините, что побеспокоил вас. На том и закончим. Малинин привстал за столом, давая понять, чтоб шёл во свояси. Нет, Вдруг сказал Танин муж: "Подождите".